Часть вторая. Операторы. Глава первая. Видимо, анонсируемый в течение дня гвоздевой сюжет вечерних новостей, ньюсмейкеры единственного муниципального телесетевого канала Ростовска оставили на закуску. Денис, Славка и Юлька уже битый час торчали перед компом, подключенным к городской сетке. И вот, наконец-то, после бодренькой, но малоубедительной официальной мутаты, Ведущий с безупречной дикцией сообщил о задержании вожака клана «Волков». Сети новости из периметра и округи. Мелькнула набившая оскомину заставка. И под закадров бубнёж начался долгожданный репортаж. Сначала видеоряд, собранный Денисом прошлой ночью. Монтаж, выжимки. Толпа оргов во дворе колодца. Вид сверху, с высоты двадцатого этажа. Панорама из-за подъездного козырька. Лицо нарушителя без маски. И еще раз угрюмое лицо коляна крупный план. Прощальный непристойный жест группировщика цензура, разумеется, вырезала. О том, что бандитская сходка проходила у дома погибшего следака, не сказано ни слова. Игорька убили, но городу незачем знать о смерти оператора наружки. Вернее, о смерти двух операторов. Убийство Влада тоже не афишировалось. Опять орг в кадре. Опять крупный план. Только теперь хороший режиссерский ход, лицо волчьего вожака в кровище, в глазах отчаянья. Да, обработали парня капитально, или его самого, или его изображение, не суть важно. Главное, обработали и показали всему Ростовску. Колян, неужели это жалкое существо и есть тот самый бандюганский авторитет, промычал что-то разбитыми губами в камеру и вроде бы даже всхлипнул разок. Да, над репортажем трудились настоящие профи. Плачей испыточных периметра, гримеры или, может, просто художники компьютерной видеографики, которые готовили группировщика к эфиру, должны быть довольны собой. Закадровый голос объявил об интерактивном подключении к эшофоту. Брехня. Вся наружка знает, что прямых эфиров из камеры смертников не ведут. Следак, сам работающий с изображением, легко определит, где прямое, а где накольное телевидение. Прямого в Ростовске не водилось. А уж репортажи сажафота. Обреченный орг бывает дерзок, зол и непредсказуем, и потому редко вписывается в фаблу телесюжета. Так зачем рисковать, если компьютерная обработка позволяет превратить самого отмороженного группировщика в покорную овцу? Нет, все, что должно было свершиться, уже свершилось. Прошение о помиловании, если таковое и имело место, отклонено. Осужденный мертв, а зрителей сейчас пичкают отцензуренной и стилизованной под прямое включение записью. Хотя, какая разница-то, публика ведь дождалась своего. Кульминационный момент. Эшафот. Округлые черные стенки без окон. Яркий свет сверху. Репортер, благоразумно прячущий лицо за кадром, говорит торопливо, взахлеб. А на экране, как всегда огромный человека положи поперек тогда краю не достанет. двух человек положи тоже не достанут люк граница которого для пущей наглядности обведена красным в центре зловещего красного круга и стоит осужденный уже черным пластиковым кулем на голове мешок этот сразу делает человека похожим на не человека а иногда сливаясь с чернотой стен пугает жутковатым визуальным эффектом кажется будто в круге смерти стоит без головы. Только головные шафоте периметра не рубят. Рядом с головой кулем приговоренного покачивается... В общем, гибрид старой доброй виселицы и электрического стула. Вместо намыленной веревки – оголенный провод, мгновенно затягивающий смертельную петлю. Говорят, после нее на шее остается выжженная чуть ли не до кости рано. И не надо ни гильотины, ни пуль, ни газа, ни инъекций. Быстро, надежно. И, учитывая мешок, надеваемый на голову преступника, в меру эстетично. Закадровый голос умолк. К чему журналистские комментарии, когда уже слышны команды профессионального палача? Насчет раз – грохот. Люк под ногами приговоренного опрокидывается и проваливается. Конвульсии, конвульсии, конвульсии. Насчет два – пущен контрольный электроразряд. Провисшее тело дергается сильнее. Яростнее. Выгибается немыслимой дугой. Дымится пластик и кожа. Куль плотно-плотно прилипает к лицу. Сквозь черный пластик проступают смутные очертания. Жуткая гримаса. Лучше всего виден открытый рот. Рот пытается кричать и вдыхать. И не может. Ни то, ни другое. Вместо крика – хрип. Вместо воздуха – шуршащий пластик. И петля. И разряд. Разряд, разряд. На счет три все кончено. Врач, стараясь показывать камере только свою спину, констатирует смерть. Новости подготовлены службой информации. Все. Разумеется, никаких титров. Какой дурак рискнет подписываться под такими новостями? Конец вечернего шоу. Странно, но удовлетворение от казни ублюдка Денис не испытывал. Зато Славка пялился на монитор как сгипнотизированный. Ну, нравились ткачу репортажи Сашафота. Многим они нравились в этом городе. Ком подключила Юла. Вот кто даже не взглянул на казнь. Юлия Борзова вообще не любила подобное зрелище. Несостоявшийся медик, она в свое время провалила вступительный экзамен по анатомии. Не справилась с демонстрационным вскрытием и похоронила целый год абитуриентских подкурсов плюс два года усиленного штудирования литературы и специализированных медицинских сайтов из городской локалки. Будь девчонки нервы покрепче, уже окончила бы Периметровский медуниверситет. Может быть, даже получила распределение в клинику мэрии комендатуры. Увы, дрогнула в учебном морге девичья рука. Скальпель выпал, и неумолимый профессор поставил крест на медицинской карьере Юльки. Идти по стопам покойной матери за в отделением разгромленной оргами районной поликлиники она уже не могла. По неглазной межцеховой договоренности о преемственности у Юлы оставался только один путь – занять место отца. А отец Юльки умер от инфаркта в службе наружного наблюдения, как и отец Дениса, как и мать Славки. «Неправильно это – показывать казнь на ночь», – пробормотала девушка. «Свинство». «Вечерние новости могут смотреть дети». «И смотрят», – пожал плечами Славик. «И что? Это же самый верный способ внушить ребенку, что его защищают от плохих дядек. А тот волк с прожженной шеей получил по заслугам. Если бы Игорек и Влад могли говорить, они бы меня поддержали». «Игорь и Влад. При упоминании о погибших коллегах Юла притихла. Умолк и Славка». Денис тоже не испытывал желания вступать в дискуссию. Так и сидели молча, втроём, перед выключенным монитором. Сигнал о начале нового комендантского часа прозвучал особенно зловеще. Далекий долгий гудок периметра. Вообще-то, наблюдатели крайне редко встречаются друг с другом. Не рискуя без надобности выходить из дома, даже лучшие друзья, как правило, ограничиваются виртуальным общением. А чтобы сидеть всей наружкой района в одной комнате и в три поры ушей слушать первый унылый звук, наваливающийся на город ночи, сидеть всей уцелевшей наружкой. Вообще-то центр управления тоже требовал от каждого оператора максимальной автономности. Но правила, писанные в периметре, настолько же далеки от реальности городских окраин, как и его привилегированная элита от рядовых обывателей сочинителем инструкции никогда не понять острого чувства одиночества, которое еженочно точит психику следака, запертого в квартире на арене наедине со своим компом и страхом. Давным-давно чумазы от грязи и порохового дыма солдаты полузабытых войн отдавали предпочтение траншеям, а не индивидуальным окопам, потому что даже подыхать в общей яме не так страшно. Здесь, в Ростовске, тоже идет нескончаемая война ходе городские власти упорно отказываются объявлять военное положение. И на войне этой каждый оператор ищет не отдельную нычку, а общую траншею, блиндаж, дот, дзот, братскую могилу, наконец. Особенно, если речь идет о жизни и смерти. А сейчас дело обстоит именно так. Группировщики начали мочить операторов. Причем начало оказалось впечатляющим. Два трупа за две ночи. Кто будет следующим? «Кто?» – повторил свой вопрос Денис. «А может, смерть Игоря и Влада не результат целенаправленной диверсии?» Робко проговорила Юля. «Может, и не искали специально. Может, просто случайность. И Игорёк и Влад, конечно, профессионалы и всё такое, но ведь они были самыми слабенькими следаками в районе, и рабочие баллы выдавали не Могли же ребята, ну, я не знаю, сломаться, забыться, привести за собой хвост». «Могли!» согласился Славка. Ну Юльчик, нам ведь еще в учебке объясняли доброе старое правило. Случайность – это когда одна неприятность, две неприятности – совпадение, три – закономерность. Тебе хочется дожидаться третьей. Кстати, если следовать твоей логике, то следующей жертвой станешь ты. Не обижайся, но из нас троих у тебя самый низкий рейтинг по баллам». Юлька все-таки обиделась, отошла к окну к штурм светомаскировки. «Я думаю, убийство Влада и Игорька – это хорошо спланированная операция», – стоял на своем ткач. «Их искали и их нашли, выследили, вычислили». «Как?» – спросил Денис. «Не знаю». «А если мы недооцениваем оргов?» – донеслось вдруг от окна. Юлька говорила, не поворачиваясь, демонстрируя аппетитный зад, затянутый в облегающие штанишки. «Мстит за напоминание о низких балах», – подумал Денис. «И ведь знает, чем пронять Славку. ну почему девчонки такие обидчивые?» «То есть», – вскинулся ткач, – «что значит недооцениваем?» «Вдруг группировщики все же подключились к нашей сетке, ну, каким-то чудом». Тупые опотовки спившихся люмпенов, которые в глаза не видели клавиатуры, подключились к системе наружки, защищенной от хакерских атак. Славка вскипятился. Конечно, виноваты не столько слова Юлы, сколько ее выпеченная попка. Любоваться соблазнительными формами и знать, что тебе ничего не светит. «Юла, думай, о чем говоришь. Да я скорее поверю, что игорь и Влада оргам сдал кто-то из нас, чем...» Славка осекся. «В глазах?» Испуг запоздалого понимания. Юла повернулась, растерянно захлопала ресницами. Да и сам Денис. Все трое ошалело пялились друг на друга. Молодцы. Да общались. Раз уж дошло до личных подозрений, дело швах. «Чушь!» – пробормотал Денис. «Бред полнейший!» «У тебя есть другие объяснения?» – спросила Юлька. «Нет». Это следовало признать. И Денис признал. «Значит, придется принять те, что уже высказаны. И быть предельно осторожными. В отношении друг с другом тоже. Вообще, в целях безопасности желательно свести наши контакты к минимуму». «Юлечка, а может быть, все-таки маленький контактик напоследок?» Глупо сострил Славка. «Если понравится, буду приходящим телохранителем. Уделю твоему телу повышенное внимание». За полную сохранность не ручаюсь, но... Озабоченный скромник, пытающийся флиртовать. Жалкое зрелище. «Удели лучше внимание своему телу. Плейбой недоделаны!» Огрызнулась Юлька. «Сам с собой усекаешь?» «Не пойти бы ли тебе, подруга?» «Ну, хватит вам!» Денис повысил голос. И без того паршиво эти двое грызнью затеяли. «Военный совет окончен. Пора работать!» Я патрулирую свою и Игореву территорию. Славка, следи за своим сектором и участком Влада. Не учи ученого. Юль, ты уверена, что твой парень справится? Вполне. Я оставила ему карты и схемы. Следак он неплохой. Да и во всех других делах мастер что надо. И эта шпилька тоже для Славки. Бедный, бедный ткач. Пора вылетать. прохрипел Славка. удачные охоты, мальчики проворковала довольная собой Юлька. «А я пока посплю немножко. День, можно на диване в зале пристроюсь?» «Да хоть в тумбочке. Спокойной ночи. Топай-топай, не трави душу». Вот ведь, что называется, счастье привалило. Девчонке сегодня работать не придется. Вообще, пахать будет Юлькин бойфренд из заречной операторской команды. Благородный кавалер, а точнее полный кретин, не ценища своего краткосрочного отпуска, согласился подменить Юлу этой ночью. Не дай бог узнают в периметре, обоим крышка. Хотя, с другой стороны, благодаря Юлькиному хахалю, ком придется делить только с ткачом. А иначе, один монитор на троих – бффф, фигня получилась бы, а не работа. После ухода Юлы Славка расслабился. Даже больше, чем нужно. Пока Денис тестировал машину, ткач трепался почем зря. Как всегда, ничего важного. Просто скверная привычка смывать словесным поносом нервное напряжение. Денис слушал коллегу краем уха, не вникая в смысл сказанного. «Слышь, День, я такую тёлку в сети подцепил!» Блобовил Славка. «Сучка редкостная, ну чего вытворяет, закачаешься! Мы с ней на клубничке познакомились, но ну, помнишь, я тебе показывал!» Еще бы, такое не запомнить. Славкина гордость, собственный порнушный сайт. «День, веришь, мы трахались в виртуале часа три без перерыва?» «Не верю, конечно», – подумал Денис. «Теперь забиваем стрелки через ночь», – захлебывался Славка. «И угадай, где эта штучка живет?» «В публичном доме», – буркнул Денис. Видеокарта, пригруженная на полную мощность, вдруг зазбоила на пустяковом тесте. Назойливый треп по духам начинал раздражать. «Сам ты публичный дом», – огрызнулся Славка. «В периметре она устроилась. Я специально проследил исходящий сигнал. У меня там на сайте скрытые определители и прочие навороты, знаешь же». «Угу. Чего ему-то? Прикинь, Периметровская чиновница занимается виртуальным сексом с внешними юзерами Ростовска. Как думаешь, это извращение такое или любовники с окраин как-то по-особенному ее возбуждают? Вряд ли Прощавый Славка, страдающий уймой дебильных комплексов и теряющийся при общении с противоположным полом, способен возбудить нормальную девчонку, а тем более избалованную даму из высших кругов. Хотя в сети, в виртуале, все ведь по-другому, совсем по-другому. Там Славик, пожалуй, мог бы добиться успеха. Там, вдалеке от неуютной реальности, он преображался. И ого-го как. Писк из компьютерных потрохов. Гадство. Ублюдство. Опять срыв теста. Уже в третий раз. Вчера видеокарта сбоила только дважды. Неужели на пятачке все-таки всучили паленое барахло? И Славка никак не остановится. Ну почему у человека нет выключателя звука? Я так считаю, этим сучкам просто адреналина не хватает. Сидят себя в заперти, жизни настоящей не видят. А за периметром – орги, опасность, смерть. Вот они и прутся с этого. Да хрен с ними, пусть прутся. Знаешь, что мне та шлюшка изобразила? Знаешь, как она умеет? Юльке с ее хахалем такое и не снилось. Не, я, конечно, периметровскую серву тоже кое-чему научил. А хочешь, познакомлю день? Не пожалеешь. Не, правда. У тёлки, правда, ник дурацкий, детский какой-то. Зато работает она, знаешь кем? «Ну, наконец-то! С карточкой все в порядке. Тест пройден успешно!» «Заткнись, Славка! Поздравляю тебя с продолжительным виртуальным оргазмом, но у нас много работы!» ткача обиженно засопел. Раздраженно, аж затрещало, застучал по клавиатуре, активизируя летящий глаз. «Полегче ты, секс-гигант!» Денис пригрозил коллеге кулаком. «Клава не твоя, не насилуй бедняжку!» Юлька спала недолго. Около двух ночи забулькала водой в ванна туалетной комнате. Вышла в кабинет. Относительно свежая, в меру помятая, небрежно застегнутая. «Че проснулась-то?» Не оборачиваясь, буркнул Славка. «Не знаю. Не спится мне что-то, мальчики». «Ну и дура», — подумал Денис. «Уж он-то бы, будь такая возможность, спал бы сейчас до посинения». «Как у вас дела?» — поинтересовалась девушка. «Дела как сажа», – фыркнул Славка. «Ни одного орга во всем секторе. Наверное, прошлой ночью мы с Денем распугали всех группировщиков». Денис хмыкнул. «Как же? Мы с Денем. Ладно, пусть будет мы». «Ну, а здесь?» – Юлька кивнула на окно. «Тихо. Не подкрадутся?» «Не волнуйся», – ответил Денис. «Я гоняю сюда камеру каждые полчаса». «Славка приглядывает за твоей хатой. Все спокойно». «День». Она подошла ближе. «А к моей квартире смотаешься?» «Зачем? Ты ж сказала твоему дружку, помощь не требуется». «Ну, просто посмотреть, как он там». «Чего смотреть-то? Не маленький ведь. Знает, что операторов мочат. Сам за собой присмотрит». «Он не знает. В новостях об убийствах не сообщили». «А ты?» Юла опустила глаза тоже не говорила. Он бы меня не отпустил. Я сказала, что у нас встреча по уточнению границ секторов. И все?» И все». Ну, Юль, ты даешь». Сонливость как рукой сняло. Славка, ты где? На первой вертолетной. Дома 36/1, 36/2 и 37/8. Далековато. Придется гнать к Юлькиной хате самому. Или или уже не стоит. В нижнем правом углу монитора вспыхнул значок входящего сообщения. Призывно пискнули колонки. «Мисага» под иконкой «СОС». Спецформат, автоматически распространяющийся по всем коммуникационным линиям города. Беда. О помощи взывала Юла. Судя по идентификационному коду и нику под текстом сообщения, сигнал «СОС» пришел с ее компьютера. Юлька ойкнула. Прикрыла рот рукой. «Спокойно, Юль». Конечно, она не услышала. «Я же чувствовала, ведь чувствовала же!» Девушка попыталась вырвать манипулятор с клавиатурой. Денис не дал. Ещё чего не хватало. Летящий глаз в Юлькин сектор он погнал сам. «Погоди расстраиваться. Ещё не всё потеряно. Парень послал сообщение. Значит, может быть... Живой, значит!» Неубедительно, но просто молчать сейчас хуже всего. Хоть бы Славка что утешительное сказал, разговорчивый блин, когда не надо. Ткач лишь хрипло дышал над духом а Юльку и вовсе не слышно. Денис мельком глянул на девушку. Глаза большие, влажные, и слезы будто растворяются в них. Не катятся слезы-то, а поплакать бы самое время. «Все будет нормально», – брякнул очередную глупость Денис. На экране Юлькин двор. Юлькин дом, Юлькин подъезд. Камера на фале скользит вниз. Все будет на... Окно десятого этажа. Все было, конечно, очень и очень ненормально. В этот раз даже не потребовалось разбивать окно. Стекло уже высажено. Изнутри. На подоконнике в блестящей россыпи осколков лежит тело. Неподвижное. Смотрит в ночь сквозь прутья решетки белое мертвое лицо кровь еще стекает по карнизу и ленивыми каплями падает вниз в бездонную черноту в квартире бардак кровавые пятна на стенах и потолке разбиты в дребезги комп перевернутый стул поломанный стул видимо парень пытался обороняться а может быть беднягу просто швыряли из угла в угол как мячик избивая или выпытывая юль ты говорила ему куда именно идешь побледневшими губами прошептал denis «Адрес мой говорила?» «Нет», – всхлипнула Юла. «Он знал, что мы встречаемся, но где у кого не знал». Денис вздохнул с облегчением, с таким явным, что даже стало стыдно. «Мне очень не жаль». Слова давались Денису тяжело. «Ты его хорошо знала?» ну что за чушь порой слетает языка? Не будешь же Юла приглашать домой первого попавшегося?» «Как сказать?» Познакомились на последних контрольных курсах повышения квалификации, обменялись этими номерами и никами. Встречались в реале изредка два, нет, три раза. «Как его звали?» Юлька удивленно подняла глаза. «До этого у нас еще не дошло. Он меня называл Юлой, я его двоечником. Ну, знаешь, когда в рабочем коде ники сплошные двойки, другого прозвища и не придумаешь». «Странно», – подал голос Славик. «Ничего странного». Она покачала головой. «Вспомни, когда мы с вами стали откровенничать и перешли на имена. После года, полутора, двух лет знакомства. А двоечника я знаю месяцев пять. Он классный парень, но...» ну ведь ты же с ним того». «Ох, Славка, мать твою! Хоть сейчас не надо демонстрировать свою неудовлетворенную гиперсексуальность». «С кем я, того тебя не касается», – прошепила Юла. Имя и того, разные вещи, понял?» Ткач потупился. «Юль, извини, я, правда, соболезную. Просто как-то неожиданно все получилось». «Да уж, куда неожиданней. Третья смерть оператора. В одном районе. Не пригласи сегодня Денис коллег к себе, из-за решетки разбитого окна в объектив летящего глаза пылилась бы сейчас мертвая Юлька». «Как ты там говорил, Славка?» Вдруг тихо проронила девушка. «Третий раз. Уже закономерность?» Слезы по-прежнему растворялись в блестящих глазах, не желая течь по щекам. А ведь были времена, когда хотя бы девчонки умели плакать. С горечью подумал Денис.